«Немножко в манере Мане, мсье Хадсон, если вы сможете». Портрет вышел не столько в манере Мане, чтобы Мане под ним подписался, но в нем было больше от Мане, чем от Хадсона, а больше всего было в нем от хозяина кафе. Денег, которые Томас Хадсон за него получил, хватило на покупку спортивных туфель, а кроме того хозяин долгое время не брал с него за выпитое. Потом однажды, когда Томас Хатсон для приличия предложил уплатить, отказа не последовало, и он понял, что расчет с ним окончен. «А теперь, Том, к черту! К черту!» — сказал он себе. «То, что случилось, случается со всеми. Пора бы уже тебе уразуметь это. Но это единственное, что по-настоящему непоправимо. Вдалеке показалась шлюпка. Он услышал стрек от мотора и следил за тем, как она подходила, вырастая и все чуть рисуясь на воде, пока, наконец, не пришвартовалась к борту. Вилли поднялся на мостик. Вид у него был совсем страшный. Поврежденный глаз весь затянуло белой пленкой. Он вытянулся во фронт, лихо откозырял и сказал разрешить обратиться, сэр!» «Ты что, пьян?» Не Томми, просто доволен!» «Я же вижу, что ты выпил!» «Выпил, не спорю!» «Мы с собой взяли немного рому, чтобы веселей было обрабатывать эту падаль!» «А когда мы прикончили бутылку, Ара помочился в нее, а потом начинил ее взрывчаткой!» «Так что теперь она взрывчата вдвойне!» «Вы как следует все заминировали!» Даже мальчик с пальчик не сможет вступить там шагу, чтобы сию же минуту не взлететь на воздух. Даже таракан не проползет. Ара все боялся, как бы мухи, которые ползают по трупу, не устроили взрыва раньше времени. Работа выполнена на совесть, аккуратно и красиво. Что делает Ара? Разбирает и чистит, что под руку попадется, в приливе энтузиазма. Много вы с ним выпили рому? Меньше полбутылки на двоих. Это была моя идея. Ара тут ни при чем. Ладно, черт с вами. Ступай тоже вниз и помоги Аре вычистить и проверить 50-миллиметровки. Их не проверишь, пока не выстрелишь. Знаю. А все-таки проверьте, что можно без стрельбы. Выкиньте амонал, который был забит в казенную часть. Ловко придумано. Скажи Генри, пусть поднимется сюда и принесет мне еще стаканчик вот этого. И себе пусть возьмет тоже. Антонио знает мой рецепт. Я рад, что ты снова понемногу начинаешь пить, Том. Нечего тебе не радоваться, не огорчаться по этому поводу. Ладно, не буду, Том. Просто я не могу видеть, как ты стараешься заездить себя, точно лошадь, верхом на другой лошади. «Лучше уж будь кентавром, Том!» «Ладно, — сказал Томас Хатсон, скажи Генри и катись к такой-то матери с мостика и принимайся за дело».